Акт о неизложении господина Низинных земель Филиппа II официально отменял подданство Филиппу как нарушителю подразумеваемого общественного договора между властителем и его подданными, в силу которого источником власти правительства служит просто согласие управляемых. Эта декларация независимости голландцев на 200 лет опередила американскую декларацию независимости и на 60 гражданскую войну в Англии. Национальный гимн Голландии, сочиненный около 1570 года, еще в 1985-м содержал клятву верности испанской короне. Из 17 провинций, изначально входивших в состав Нидерландов, независимость получили только 7 северных. Из них по названию известны лишь некоторые – Голландия, Зеландия, Утрехт и, возможно, Фрисландия. За пределами, а возможно и внутри Нидерландов, немногие слыхивали о Гронингене, Оверрейселе и Гельдернланде. В росте морской мощи страны участвовали лишь две береговые провинции – Голландия и Зеландия. вильгель Аранский, известный также как вильгель Молчаливый, был отцом-основателем этой новой страны, к которой сам он никакого отношения не имел. И вот за 64 года до завершения войны за освобождение, а именно в один из дней года 1584 в два часа по полудни, он был убит у себя в доме тремя пулями, выпущенными ему в грудь из пистоля, деньги на покупку которого он же и судил. Убийца Балтазар Жерар, вдохновленный главным образом объявленный королем Филиппом крупной наградой, был католическим фанатиком, проникшим в дом Вильгельма-Аранского под личиной нищего кальвинистского фанатика, отца которого сожгли как еретика. Вильгельм дал ему денег на еду и приличные одеяния. А Жерар купил пистоль, пороху с пулями и застрелил своего сострадательного благодетеля. Балтазар Жерар не был ни голландцем, ни испанцем. Он был бургунцем. Его схватили при попытке бежать. Его предали допросу и пытке. В передышках между допросами и пытками он чувствовал себя вполне непринужденно и мирно беседовал со своими поимщиками. Вынесенный ему приговор был ужасен, пишет Мотли в своем возникновении Голландской республики. Его приговорили к смерти. Постановлено было, что правую руку его сожгут каленым железом что плоть его будет в шести различных местах отодрана от костей щипцами, что его заживо четвертуют и выпотрошат, что сердце вырвут из груди и бросят ему в лицо, и что его, наконец, обезглавят. Зрители благоговейно дивились поразительной выдержке, с которой он переносил каждое из названных наказаний. Под конец он даже улыбнулся толпе, когда у одного из палачей возникли на эшафоте некие комические затруднения. Он слегка вздрогнул, только когда в лицо ему бросили вырванные из груди сердца. В скорости после этого он, как рассказывают, испустил дух. Премия, назначенная Филиппом и доставшаяся родителям Жирара, представляла собой три цветущих синьората, принадлежавших Вильгельму Аранскому. Филиппу она ни гроша не стоила. Таким образом, пишет Мотли, демонстрируя изрядную риторическую соразмерность, «щедрость принца оплатила оружие, которое оборвало его жизнь, а его имения образовали тот фонд, из которого была вознаграждена семья убийцы». Тем не менее, расходы, сопряженные с ведением войны, оказались для Филиппа великоваты. К концу столетия его одолело стремление к миру – и в 1609 году Голландия с Испанией подписали 12-летний мир. После убийства Вильгельма Аранского руководство восстанием перешло к его сыну Морицу, графу Нассау, который остановил продвижение испанцев и вернул Голландии ее прежние границы. Он, однако, не преуспел в достижении цели более крупной – отобрать у Испании оккупированные территории Нидерландов на которых располагались по праву принадлежащие его роду земли, а также земли других фламандских беженцев, жаждавших наступательной войны.